Безипетский раб, я жалкий раб царя. С восхода до заката среди других рабов вершаю тяжкий труд. И хлеба вкус гнилой, единственная плата за слезы и за пот, за тысячи минут. Когда порой душа отчаяньем объята, над горбленной спиной Весит жестокой кнут, И каждый новый день Товарища или брата В могилу общую Крюками молоку. Я жалкий раб царя И жребий мой безветный, Как утренняя тень Исчезну без следа. Меня, с лица земли, Века затрут, как плесень. Но не исчезнет след упорного труда, И вечность простоит в озера Мерида, Гробница царская, святая героиня.